Легко себе представить, какой невразимой радостью наполнило меня сознание свободы после того бедственного и почти безнадежного положения, в котором я находился. Я немедленно предложил все мое имущество капитану в вознаграждение за мое избавление. Но он великодушно отказался, говоря, что ничего с меня не возьмет и что все мои вещи будут возвращены мне в целости, как только мы придем в Бразилию. Что касается моего баркаса, то капитан, видя, что он очень хорош, сказал, что охотно купит его у меня для своего корабля и спросил, сколько я хочу получить за него. На это я ответил, что он поступил со мной так великодушно во всех отношениях, что я ни в коем случае не стану назначать цены за свою лодку, а всецело предоставлю это ему. Тогда он сказал, что выдаст мне письменное обязательство уплатить за нее 80 пиастров в Бразилии. Кроме того, он предложил мне 60 золотых за Ксури.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 А так как к тому же и сам Ксури выразил желание перейти к капитану, то я и уступил его. Наш переезд до Бразилии совершился вполне благополучно. И после 22 плавания мы вошли в бухту Тодос-Лос-Сантос или Всех Святых. Итак, я еще раз избавился от самого бедственного положения, в какое только может попасть человек. И теперь... мне оставалось решить, что делать с собой. Я никогда не забуду великодушного отношения ко мне капитана португальского корабля. Он ничего не взял с меня за проект. Аккуратнейшим образом возвратил все мои вещи и купил все, что мне хотелось продать, в том числе два ружья и остаток воску, часть которого пошла у нас на свечи. Одним словом, я выручил 220 золотых, и с этим капиталом сошел на берег Бразилии. Вскоре капитан ввел меня в дом одного своего знакомого, такого же доброго и честного человека, как он сам. Это был владелец сахарной плантации и сахарного завода. Я прожил у него довольно долгое время, и благодаря этому познакомился с культурой сахарного тростника и с сахарным производством. Видя, как хорошо живется плантатором, и как быстро они богатеют, я решил хлопотать о разрешении поселиться здесь окончательно и самому заняться этим делом. В то же время я старался придумать какой-нибудь способ вытребовать из Лондона хранившиеся там деньги. Когда мне удалось получить бразильское подданство, я на все мои наличные деньги купил участок невозделанной земли и стал составлять план моей будущей плантации И усадьбы, сообразуясь с размерами той денежной суммы, которую я рассчитывал получить из Лондона. Был у меня сосед, португалец из Лиссабона. По происхождению англичанин, по фамилии Уэлс. Он находился приблизительно в таких же условиях, как и я. Я называю его соседом, потому что его плантация прилегала к моей. Мы были с ним в самых приятельских отношениях.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 И неудивительно, что я так плохо рассчитал и в этот раз. Я навязал себе на шею дело, не имевшее ничего общего с моими природными наклонностями. Прямо противоположное той жизни, о какой я мечтал, ради которой я покинул родительский дом и пренебрег отцовскими советами. Кроме моего соседа-плантатора, мне не с кем было перекинуться словом. Все работы мне приходилось исполнять собственными руками.